Глава третья. Вестник издалека. К утру следующего дня буря утихла. Последние потоки воды еще бежали по скатам. Небо было ясное, синее. Субудай-богатур медленно проезжал береговой тропой, время от времени поглядывая на небо, не появятся ли снова грозовые тучи. — Смотрите, смотрите! Ведь это беркуты! — заревел он, указывая плечи на небо. — Может быть, наши. Скорей, до Либхо! — Беги в обоз приведи сюда обоих орлятников с орлицами, да чтобы не упустили они их. Если орлы улетят, могут не вернуться. Субадай ускакал, но вскоре возвратился обратно со своим старым слугой Соклабом, который прибежал за ним, держа в руках освежеванную тушу барана. Великий Аталык остановился и всматривался в небо синее, просторное, спокойное.